Глава седьмая 5:30 утра. Открываю глаза от того, что будильник поет нежную, совсем не утреннюю песню. Надо поменять на что-то более бодрое. Однако сейчас не время раздумывать нежность в теплой постели. Подскакиваю, как подстреленная, вырубаю песню, пока не разбудила детей раньше времени, и бегу в ванную комнату. Только сейчас замечаю два тонких длинных блондинистых волоска, приливших к уголку зеркала. Так-так, откуда тут блондинки появились? «Матвей, неужели начал девиц приводить, пока я на работе, а дети в саду? Вот зараза!» С другой стороны, ему 18 лет, гормоны и возраст берут свое. Не по подъездам же ему с девочками уединяться. Но все равно неприятно осознавать, что мальчик, которому я практически стала матерью, вырос, и вырос настолько, что еще пара лет, и он женится. Пойдут дети, ну и дальше все по плану. Так, ладно, чего это я так из-за чужих волос расстроилась? Матвей по уму пока дорос только до этого самого. Вряд ли он захочет обзавестись с семьёй и детьми в столь юном возрасте. Быстро протираю зеркало, мою голову, принимаю душ, и затем укладываю феном волосы, делая легкий макияж. Мне хочется выглядеть красивой, привлекательной, нисколько не хуже еще одной блондинки, что живет теперь сверху. Бегу выпить кофе и позавтракать, памятуя, как не нравятся большому боссу перекусы сотрудников на рабочем месте. Матвей еще спит, он никогда не встает в такую рань. Закончив с завтраком, подхожу к окну. А роскошный черный джип стоит на своем месте рядом с не менее роскошным нежно-розового цвета. Точно машина Барби, только в натуральную величину. Наверное, такая машина принадлежит как раз его блондинистой грудастой Сабине, потому что, будь у меня возможность приобрести себе автомобиль, покупать нежно-розовый цвета молочного поросенка, ни я, ни другая нормальная женщина бы не стала. Я бы взяла себе насыщенно сапфировый или красный, а вообще черный идеальный цвет для машины. В общем, автомобиль шефа еще на парковке, а значит, Кирилл все еще нежится дома в объятиях своей, к... ненаглядной. Настроение снова портится. В голову лезут картины с маркировкой 18+. Так, стоп. Хочу уже отойти от окна, как вижу знакомую бегущую в подъезд фигуру. Босс снова бегает по парку вместо того, чтобы заниматься кое-чем более интересным и приятным со своей Сабиночкой. Вот это спортсмен. Поглядите на него и вечером, и с утра пораньше. Неудивительно, что у него такая потрясающая фигура. Мне вот тоже бы бегать не помешало, но не в компании босса, подумает еще не весь чего, как он мне уже неоднократно заявлял. И тут босс, видимо, почувствовав мой пристальный взгляд, поднимает глаза кверху. Я не успеваю отвести взгляд, как он ловит его. Я отшатываюсь от окна, в последний миг заметив, что лицо его хмурится. Блин, небось снова подумает, что стою у окна все время напролет и караулю, когда же он побежит мимо. Кстати, а чего он бегает мимо моих окон? Вот не бегал бы, я бы его и не видела. Ладно, времени куча уже. Босс вон набегался, сейчас душ примет, свое натренированное роскошное тело освежит, наденет свежий костюм, этап с бельем пропустим. Выпьет кофе, поцелует Сабиночку, может, даже и ущипнёт ее, благо есть за что, а потом отправится в офис. шпинять меня и остальных добрых две сотни своих рабов. Бегу будить деток. «Вставайте, мои солнышки, подъем. Включаю я свет. Две сонные мордочки — точные копии моего босса, когда он в гневе. Теперь я понимаю, почему его недовольное лицо кажется мне столь знакомым. Спать! отворачивается Дима к стене. Мм, недовольно ворчит Виолетта. Давайте, поднимайтесь, мои сладкие булочки! Одеваю сонных недовольных карапузов, а у самой недовольное выражение босса, когда он проверял мой отчет перед глазами. Отлично, а теперь в моей жизни это будет в тройном экземпляре. Умываю деток, чищу их зубки, сажаю завтракать. Сама то и дело поглядываю на автомобиль. Стоит. а Лишь оранжевым огоньком сигнализации помаргивает периодически. Ввиду деток одеваться на выход, одеваюсь сама. Сажаю их в двойную коляску. Мне кажется, что так быстрее доставлю их до садика, нежели чем они будут чапать по осеннему холодному утру. Сегодня они не чихают, не кашляют, а значит опоздать и не должна. Подкатываю коляску к лифту. «Босс у нас любит по ступенькам колобродить, значит, в лифте мы с ним встретиться не должны». «Ага, как же, створки подъемника разъезжаются, и первым, кого я вижу, это мой дорогой босс, одетый с иголочки в строгий брендовый костюм, пиджак и галстук, благоухает точно парфюмерная лавка, небрежно зачесанные вверх и назад короткие волосы блестят в электрическом свете, так же, как и глаза». Толкаю коляску вперед, но она не слушается. Колеса зацепились за перегородку и не едут. Я с ужасом понимаю, что еще пару мгновений двери лифта захлопнутся, напугав моих деток. И тут, как в кошмарном сне, двери таки начинают закрываться. Но босс в последний миг успевает подставить сильную руку и не дать дверям схлопнуться. Двери расходятся вновь, он быстро приподнимает коляску, плавно дергает ее на себя, и мы с детками таки въезжаем в злополучный лифт. Босс глядит на детей расширенными от удивления глазами. Дети глядят на папу с еще большим любопытством, моргая длинными, как у него ресничками. Я стою красная как помидор, боясь пошевелиться. У вас двойня? Наконец переводит на меня взгляд Зарецкий. Да. Босс еще раз с изумлением смотрит на детей. Они такие хорошенькие у меня. Виолетта в теплом платьице и жемчужной курточке, Дима в зеленых штанишках и камуфляжном жилете. Принцесса и солдат. «Куда вы их везете? «Глупый вопрос. К себе в офис, блин. Куда же еще? «В сад. Сейчас быстро отведу и к половине восьмого буду в офисе». Дверь раскрывается. Я быстро вывожу коляску и бегу к двери. Дверь очень тяжелая и тугая, так и норовит захлопнуться. Я хочу прижать ее спиной, но босс, оказывается, проворнее меня. Он придерживает ее самым задумчивым видом, проводя коляску с детьми долгим взглядом. На улице я быстро толкаю коляску по направлению к садику. Позади раздается звук, снимаемой сигнализации машины. Я выхожу на тротуар широкой дороги в полном смятении и раздрае. Не пойму, узнал или нет. Наверное, нет. С чего бы ему узнавать? Он ведь понятия не имеет, что стал отцом. Даже имена не спросил. А, впрочем, какая ему разница? Это не его дело. Черный джип равняется с нами, мы снова встречаемся с боссом взглядами, а потом он газует. Автомобиль быстро скрывается вдали. Мамочка, а кто этот дядя? Мамочка, машина классная у него. Вот они, мои мальчик и девочка. Виолетта заинтересовалась симпатичным дядей, а Димульку больше привлёк крутой автомобиль. Это, знали бы вы, мои хорошие, кто это на самом деле. Это наш новый сосед.